можно ли управлять ураганом? Вероятно, каждый из нас не раз сталкивался с такой картиной. Стоит ясный солнечный день, не шелохнется ни травинка, ни листочек, но вдруг неожиданно откуда-то налетает внезапный сильный ветер, и картина стремительно меняется. А что еще страшнее, иногда возникают смерчи. Крутящийся черный столб губит все на своем пути, вырывая с корнем деревья, закручивая и унося вверх автомобили, людей. Вспомним сказку «Удивительный волшебник из страны Оз», где девочку уносит прямо вместе с домом. Но помимо смерчей существуют еще ураганы и торнадо. Мне не раз приходилось встречаться с ними на бортах судов в океане. Как же справиться с разрушительной силой этих грозных явлений природы и эффективно противостоять им? Ответы на эти вопросы учеными пока не найдены. В конце августа 2005 года весь мир испытал сильнейшие потрясения, увидев в теленовостях, И на первых полосах газеты репортажи об бушующем на юге Соединенных Штатов урагане по имени Катрина. Ураган нанес сокрушительный удар по американскому побережью Мексиканского залива. Катрине была присвоена самая высокая степень опасности. Скорость ветра в эпицентре достигала почти 300 км в час, а высота волн – 9 метров. Ураган двигался на восток в сторону Нового Орлеана. Катрина за считанные минуты практически уничтожила крупнейший город в штате Луизиана. После того, как шторм прорвал защитную дамбу, уровень воды в восточной части города поднялся на 4 метра и достиг второго этажа жилых домов. Люди пытались спастись всеми доступными средствами. Но все же многие оказались бессильны перед бушующей стихией. Общее число погибших в штатах Луизиана и Техас превысило тысячу человек. Ущерб составил более 40 миллиардов долларов. Слово «ураган» возникло у аборигенов Карибского моря. Слово «тайфун» родилось в Юго-Восточной Азии и переводится как «резкий ветер». Термин «циклон» появился в Древней Греции и в буквальном переводе означает «кольцо змеи». Этим подчеркивается, что закручивающийся воздух уносится вверх. Чаще всего ураганы, они же тайфуны и тропические циклоны, возникают над теплыми водами Мирового океана в тропической зоне, где температура воды примерно 26-27 градусов по Цельсию. В условиях высокой температуры поверхности океана и атмосферной неустойчивости происходит очень быстрый подъем теплых воздушных масс в средние слои атмосферы, в так называемую тропосферу, и начинается конвективный процесс, то есть попросту перемешивание. В вихревой системе, называемой циклоном, атмосферное давление понижается к центру, и вблизи поверхности Земли воздушное течение, направленное к центру, имеет вращательную составляющую. Образование урагана над океаном начинается с конденсации огромных масс водяного пара. При этом выделяется большое количество тепла, что усиливает восходящие потоки а давление продолжает падать, и образуется мощная облачность, и, конечно, выпадают обильные дожди. Происходит это так. Сначала возникает область пониженного давления, называется она тропическая депрессия, затем она оформляется в тропический циклон. У поверхности океана очень теплый воздух, а вот в средней тропосфере... На высоте 3-5 километров низкая температура. Вот тогда возникает очень интенсивная конвекция, и в этом случае барические градиенты, то есть поле давления, которое тоже очень быстро меняется на небольшом пространстве, вызывает сильные ветра, а они, в свою очередь, поднимают волны. Это ветровое волнение очень мощное. Оно вызывает волны высотой с пяти, шести, а иногда даже и десятиэтажный дом. Обрушиваясь на побережье, они смывают все на своем пути на расстоянии нескольких сотен метров. Естественного стока рек не происходит, потому что сильный ветер гонит волну в другую сторону. В реки поступает огромное количество океанской воды, начинается наводнение реки запираются. Это невозможно предотвратить никакими доступными средствами. Обычно тропические циклоны обладают колоссальной массой воды и сопровождаются мощными ливнями. В Мексиканском заливе на юго-востоке Соединенных Штатов некоторые города находятся ниже уровня моря, и когда размываются дамбы, как это было с тропическим ураганом Катрина, Тогда действительно возникает настоящая катастрофа. Ко всем несчастьям, обрушившимся с небес, прибавляются осадки, которые ураган приносит с собой. За сутки может выпасть годовая норма дождя, например. Почва не успевает впитать такое огромное количество влаги. Если выход из океана тропического циклона или урагана происходит в районе крупного города, Наподобие такого, как Новый Орлеан, то трагедия неминуема. Городской асфальт не дает воде впитываться, и подъем уровня воды происходит очень быстро. Стремительно разливаясь, вода закрывает огромные территории и жилые дома. Тропические циклоны различны по своей интенсивности. Наиболее сильные называются ураганами. Количество их в Тихом и в Атлантическом океанах примерно 9-10 в год. В свое время 2005 год побил вообще все рекорды по силе и чистоте ураганов. Но почему-то все они обычно носят красивые женские имена. Сильвия, Рита, печально известная Катрина. Не потому ли, что названия им дают, как правило, ученые-мужчины? которые хорошо знакомы с неукротимой яростью женского характера. Традиция ученых называть ураганы именами своих подруг возникла еще в сороковых годах прошлого века. В 1953 году Национальный центр изучения ураганов даже составил списки таких женских имен. И вплоть до 78 восьмого года прошлого века все ураганы носили нежные женские имена. Возможно, это было связано еще и с тем, что если смотреть сверху на тропический циклон, он представляет собой легкие и пушистые на вид, очень красивые спиралевидные облачные скопления. На самом деле разрушительная сила у этих тропических циклонов невероятная. Такое несоответствие внешности и существа часто мужчины ассоциируют с женщинами. Начиная с середины 1980-х годов, тропические циклоны носят и мужские имена. Например, до сих пор помнится один из самых разрушительных тропических ураганов – Эндрю. Печальную память о себе оставил в 2004 году невероятно сильный тропический циклон Иван Грозный. Высота волны, вызванной силой его ветра в Мексиканском заливе, достигала 27 метров, а экономический ущерб составил 13 миллиардов долларов. Как только тропическая депрессия перерастает в тропический ураган, ей сразу присваивается одно из следующих имен в списке, который расположен в алфавитном порядке – А, Б, c Д, Е, Ф. И так далее. В 2004 году во Флориде наделал бето ураган Иван, на букву И. В 2005 году на букву К Катрина и Р Рита. Система наименования ураганов рассчитана на целых шесть лет вперед. Каждому урагану назначена буква латинского алфавита, и каждой букве человеческое имя. По этой системе названия расписаны на каждый год. Через шесть лет нумерация стирается и начинается по новой с первой буквы алфавита. Долгие годы максимальное количество ураганов за год в Атлантическом океане соответствовало числу 21. один. В две тысячи пятом году все рекорды по годовому количеству ураганов были побиты. И поскольку имен заранее не запасли, пришлось после того, как двадцать первый ураган в Атлантике уже прошел, последующие ураганы обозначать просто греческими буквами «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта». Надо отметить, что если ураган особенно разрушителен, то имя, присвоенное ему, вычеркивается из списка навсегда. Например, больше никогда урагану не будет присвоено имя Катрина. Этот ураган стал для жителей побережья Мексиканского залива трагедией, ужасающие последствия которой не скоро сотрутся из памяти людей. Катастрофы такого масштаба нередко порождают самые невероятные теории. Американский метеоролог Скотт Стивенс, например, выступил с весьма неожиданным заявлением. Он считает, что разрушительные ураганы Катрина и Рита имеют искусственное происхождение и были созданы при помощи секретного погодного оружия, разработанного российскими учеными. В качестве доказательств Стивенс продемонстрировал ряд космических снимков, на которых видно, что ураган был вызван так называемым акустическим интерферометром, генератором, порождающим сильные магнитные излучения, поддерживаемые световыми колебаниями высокой частоты. Ученый указывает также на загадочные помехи, которые наблюдались в радиоэфире на коротких волнах. «Все это, — говорит он, — является доказательством существования русской машины управления погодой». В ведении Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института находится некогда секретный радиофизический полигон Сура, на котором и расположена загадочная установка. Неужели это и есть то самое страшное метеорологическое оружие, которое может вызвать такие ураганы? К полигону Сура, расположенному в 150 километрах от Нижнего Новгорода, ведут непроходимые дороги. В глуши среди леса на огромном поле несколько ангаров, антенны и сверхмощные излучатели. В разгар Холодной войны этот полигон считался передовым рубежом военной науки и вселял за океаном самые страшные опасения. Неужели прав американский метеоролог? И на самом деле Россия обладает таким грозным оружием? Ведь научно-исследовательская установка СУРА на самом деле была создана советскими учеными в конце 70-х годов. Что она собой представляет и каким образом работает? Сотрудник Нижегородского научно-исследовательского радиофизического института НИРФИ Кандидат физико-математических наук Юрий Токарев рассказывал мне, что СУРА состоит из трех мощных радиопередатчиков, каждый из которых соединен с секцией антенны ПДД. Три передатчика работают на три секции антенны. Излучение трех передатчиков суммируется, тем самым усиливаясь, и посылается в ионосферу. Такое устройство может решить задачи за горизонтные радиолокации, радиоразведки, радиопротиводействия. Но создать ураган оно не сможет. Мощные радиопередатчики преобразуют свою мощность в радиоволны, которые уходят от передатчиков в космическое пространство, и ионосферу. А для того, чтобы эта мощность излучалась, нужна антенна. Это уникальная разработка ученых НЕРФИ. Сама антенна состоит из 144 крестообразных электрических вибраторов, объединенных в ряды по 12 элементов в каждом. Исключительно интересной особенностью этой антенны является то, что она может работать и как приемная антенна, то есть принимать излучение, приходящее извне. В первую очередь из космического пространства. Эта антенна единственная в настоящее время в мире получает очень интересную информацию о космическом радиоизлучении галактики и дискретных космических радиоисточниках. В 1970-х годах у ученых Нирфи родилась идея путем нагрева ионосферы создать в ней искусственное радиозеркало. Если бы такое радиозеркало, иначе говоря, линза в ионосфере была бы создана, то она бы стократно усиливала плотность потока космического радиоизлучения, идущего на Землю от точечных так называемых дискретных источников. Для осуществления этой идеи была создана удивительная радиоастрономическая установка «Стенд-Сура». К сожалению, эксперимент по созданию искусственной линзы в ионосфере не увенчался успехом. Поэтому сегодня эту установку используют как астрономический инструмент для исследования космического радиоизлучения. Радиолокационный инструмент – радар, который исследует радиоэхо от объектов ближнего космоса, в качестве которых могут выступать Луна, солнечный ветер, магнитосфера. И, наконец, это тоже радар, но уже наземно-космический радар, когда радиоволны нашего стенда могут быть приняты в глубоком далеком космосе на космических аппаратах. Ионосферную оболочку ученые называют космической плазменной лабораторией. В ней можно моделировать и изучать те процессы, которые происходят в любых плазменных образованиях. Например, таких, как термоядерная реакция. Когда создавался термоядерный реактор, одной из главных проблем была проблема нагрева плазмы. Чем ее нагреть? Ну, не керосиновой же лампой. Выяснилось, что оптимальный вариант – Это оптическое излучение электромагнитной энергии, которая нагревает плазму. Таким же образом, теоретически нагревается ионосфера. И как раз установка СУРА служит для того, чтобы нагревать слои ионосферы. На первый взгляд, этот процесс носит совершенно мирный характер. Но ведь мощное радиоизлучение перед тем, как начать взаимодействовать с ионосферой, проходит нижний слой атмосферы, в котором, как нам известно, и зарождаются различного рода погодные явления — ураганы, смерчи и тайфуны. И, возможно, проходя через нижний слой атмосферы, излучение от установки произведет погодное возмущение — по словам доктора физико-математических наук владимира фролова из нерфи в атмосфере при этом ничего не происходит, поскольку электромагнитная волна до некоторых пределов с нейтральной атмосферой не взаимодействует и поэтому радиоволны проходят спокойно за счет большой антенны излучение концентрируется в узком пучке и направляется вертикально вверх в ионосферу В этом смысле установка создает гораздо меньше помех, чем обычные радиовещательные передатчики. Но если провести еще один эксперимент, попробовать увеличить мощность излучения в тысячу раз, то, возможно, произойдут те процессы, которые будут действовать на атмосферу и вызовут ураган. По словам ученых, все эксперименты, проводимые этой установкой, абсолютно безопасные и контролируемые. Прямое увеличение мощности не даст нужного эффекта. Увеличивается орошение, нагрев, но это не приводит ни к каким катаклизмам, потому что солнце в миллионы раз мощнее, чем можно сделать даже в самом гипотетическом случае. Разумеется, здесь нельзя отрицать появление какой-то новой физики. Критическое воздействие таких увеличений мощности излучения могут вызвать необъяснимые явления из-за пробоя ионосферы, но это уже из области фантастики. А в реальности все происходит довольно спокойно, как говорится, без шума и пыли. Электромагнитная установка не вызывает никаких природных катаклизмов приходится разочаровать американского метеоролога Скотта Стивена. Российская установка СУРА не может вызывать таких природных катаклизмов, как ураганы, смерчи, циклоны. Все заявления американского ученого не имеют научных оснований, являются плодом его разыгравшегося воображения. Но все же беспокоит вопрос а вдруг очередной эксперимент проводимый на данной установке выйдет из под контроля владимир фролов считает что проводимые эксперименты не могут быть спусковым крючком поскольку установка воздействует на внешнюю оболочку на ионосферу и воздействия эти несопоставимы с воздействием того же самого солнечного ветра то есть если уж что и дернет то солнечный ветер. Вспышка на солнце и приходящий от нее солнечный ветер гораздо сильнее возмущают магнитосферу и ионосферу. Энергия от установки и энергия, идущая от солнца, несопоставимы. Установки, аналогичные Суре, есть не только в России, но и в Норвегии и США. Расположенный на Аляске комплекс Харп, в отличие от Суры, засекречен до сих пор. Американскую установку даже защищают зенитно-ракетные комплексы Патриот. Тот же Скотт Стивенс отмечает, что эти установки могут быть использованы для создания природных катаклизмов, ураганов, наводнений, что может привести к массовой гибели людей в отличие от них российская установка сура сугубо мирное сооружение которое в основном используется для изучения околоземного пространства хотя существует теоретически видимо возможность моделирования торнадо и ураганов и их использования например российские ученые занимаются теоретической разработкой моделей торнадо и есть мнение Что добавление определенных веществ в уже существующие, врезвившиеся торнадо, например, воды, песка, металлических стружек, может во много раз усиливать его мощность? Нельзя отрицать, конечно, что деятельность человека подошла к тому, что мы можем влиять на окружающую среду и на погоду в том числе. Существуют просто разные масштабы ее действий разработанные способы обезвоживания облаков, вызывания осадков, осаждения тумана. Но это можно осуществлять на локальных территориях, в несколько десятков километров. К сожалению, ученые пока бессильны предотвратить такие грозные явления, как ураганы и смерчи. В ночь с 20 на 21 июня 1998 года в Москве и Московской области разыгрался страшный ураган. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. На расстоянии 100 километров атмосферное давление отличалось на 30 миллибар. Шквалистый ветер и дождь сделали свое черное дело. Оказались обрушены линии электропередачи, повалены огромные деревья, сорваны рекламные щиты и покрытия с крыш домов. Обломки различных конструкций, как чайки, летали над российской столицей. Стихия повредила огромное количество автомобилей и даже разрушила часть Кремлевской стены. Среди москвичей были погибшие и раненые. Такие страшные погодные явления метеорологи называют смерчами. Зарождаются смерчи так же, как ураганы, как правило, над акваториями. Но при выходе на сушу в течение трех-четырех дней, либо они распадаются, либо могут усиливаться, и масштаб их воздействия как бы небольшой, две-три тысячи метров, зато энергия колоссальная. Они приводят к огромным разрушениям. Надо сказать, что территория России тоже находится в области действий ураганов и смерчей. Это, прежде всего, конечно, Курило-Камчатская зона, где происходят все время землетрясения, цунами, ураганы. Но это и область Северного Кавказа, и Кавказа вообще. И, надо сказать что ураганы распространяют свое действие все дальше и дальше. Не так давно довольно сильный ураган был в Москве, чего раньше не наблюдалось. Вообще, на поверхности нашей планеты действия ураганов расширяются. В летний период температура вод в Черном море составляет 26-27 градусов, и возникают условия для зарождения урагана конечно, не такого масштаба, как в тропиках, но все же довольно чувствительного. Как правило, они зарождаются и распадаются над самой акваторией Черного моря, но иногда выходят и на континент. Далее чем на несколько сотен метров они не продвигаются, они маломощные, но при этом, если они все-таки перемещаются, возникают очень негативные явления. Они точно так же не позволяют горным рекам стекать в Черное море, поэтому начинаются наводнения. Мощные ветры разрушают жилье, приводят иногда и гибели людей. На сегодняшний день ученые-метеорологи могут только спрогнозировать интенсивность и направление опасных климатических явлений и то не всегда точно. После своевременного прогнозирования важнейшей задачей являются предупреждения. Здесь необходимо использовать все доступные средства – радио, телевидение и другие способы оповещения. К сожалению, на сегодняшний день в России не выработаны общие правила и рекомендации для населения, которые можно было бы эффективно использовать. В случае возникновения разного рода природных катаклизмов остается надеяться только на себя и использовать печальный опыт людей и стран, переживших эти ужасные катастрофы. Хотя погодного оружия сегодня, слава богу, пока как будто не существует, от этого не легче, потому что в таком случае нашим главным противником выступает природа, Значит, ученые должны думать о том, что можно противостоять ее натиску, искать пути защиты от неожиданных ураганов, торнадо, смерчей и прочей погодной нечисти. Я усвоил за долгие годы, и теперь, и во все времена, трудно милости ждать от природы, потому что коварна она, небосвод безмятежен и светел. Но светило садится в туман, кто посеять задумает ветер, тот на завтра пожнет ураган, загремит в небесах канонада, закружится стремительный смерч, засвистит как разбойник торнадо, принося тебе пыльную смерть, и заплачут испуганно дети, и на берег пойдет океан, кто посеять задумает ветер, тот на завтра пожнет ураган. У природы, воруя секреты, умеряйте научную прыть. Трудно вызвать явление это, но гораздо трудней усмирить. Расставляя противнику сети, ты и сам угадаешь в капкан. Кто посеять задумает ветер, тот на завтра пожнет ураган. Снова век начинается жесткий, снова пруд дураки на рожон. И кричат о войне отморозки и в России, и за рубежом. Жить мне мало осталось на свете, и спешу я напомнить врагам. Кто посеять задумает ветер, тот на завтра пожнет ураган.